Глава 27. Голубая кнопка. 12 часов 0 минут.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 в секунду, нажал кнопку. В динамике щелкнула и оттуда полилась музыка, которую можно было охарактеризовать как сводчайшую Кажется, играли на струнных арфах. Шеф с трудом удержался от плевка. Алло. Небесная канцелярия слушает. Даже эта короткая фраза на арамейском была произнесена с небывалой учтивостью. К телефону подошел кто-то из ангелов. «Э -э, добрый вечер. «Это из ада, говорят», — сквозь зубы произнес шеф, медленно вспоминая забытый им древний язык Палестины. «Я понимаю, что не вовремя, но у меня очень срочный разговор. Немедленно соединитесь с главным». Ангел заметно напрягся, но в тоне его продолжала сохраняться учтивость. «Пожалуйста, оставайтесь на линии, я посмотрю, что мы можем сделать для вас». Снова раздалась музыка. Профессиональный девичий хор исполнял Аве Марию».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 «Почему ты все еще существуешь?» Шеф собрался возразить, но язык ему не повиновался. Он потянулся за хрустальным стаканом с временно извлеченным из бара перед началом беседы. «Но это еще не все», — неумолимо продолжал голос. «Ни одна собака не сможет принести в город ни единой молекулы серебра, ни миллиграмма святой воды. Эти вещества автоматически блокируют силовое поле на вратах ада. Это тоже я должен тебе объяснять?»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 Нужно срочно устраивать совещание спецбригады во главе с Кавашниковым. Возможно, ему удалось что-то раскопать. Следует признать, что голос прав. Эта жидкость, похоже, не совсем святая вода. Иначе от города остались бирожки до ножки. Придется дать Менделееву столько времени, сколько он захочет, чтобы подробно разложить все по полочкам. А Кавашников с компанией путь землю роет, но найдут средства перекрыть источник этой воды. В конце концов, это их работа. В одном из районов города офицеры в зеленом Отключился от кабеля, дрожащей рукой снимая с головы наушники. Он вытер пот, выступивший на лбу, и полез в карман закуривым. Синеватый огонек воспоменил сигарету с черным табаком джетан, обдирающим голову, как наждачная бумага кабелю приключились давно, еще в конце 80-х годов, после чего расшифровки разговоров шефа и голоса периодически выкладывались на анонимных сайтах хелнета, жучков снимали, но появлялись новые, еще лучше, еще изощреннее. Главная проблема состояла в том, что такие беседы происходили до чрезвычайности редко, поэтому жучки были оснащены бипперами, они давали сигнал владельцу прослушки, что нужный разговор начался.